Глава 11. Воспитанникам детского дома запрещается производить любые действия, влекущие за собой отрицательные последствия для окружающих. Правила внутреннего распорядка для воспитанников детского дома. Тусклый пыльный свет делал пространство серым, лишенным нюансов. Впрочем, приглядевшись, я поняла, что их и нет. Вокруг ничего не было, пустота, ограниченная серыми бревенчатыми стенами. Толстая деревянная балка над головой, выше — сложенная шалашиком крыша. Сквозь дыры падают световые лучи, упираются в утоптанную землю, в соломенную кучу, на которой я лежу. Я лежу. Поэтому первое, что бросается мне в глаза — балка и крыша. Замызганная байковая одеялка на моих ногах: земляной пол, стены, дощатую дверь, маленькое оконце, забранное проржавелой решеткой, я замечаю позже. По закону жанра дверь должна отвориться со скрипом, и в проеме из сияющего солнцем дня сюда, в приглушенный серый сумрак, должен войти. Кто? Почему-то я не сомневаюсь. Носорогов. Человек с лицом Олега, лицом мертвого кукольника. Мой новый хозяин. Но ничего не происходит. В голове гудит, на затылке пульсирует боль. Пощупала здоровая шишка. Приложили меня лопатой по балде и сволокли в этот сарай. Ну, слава богу, хоть не накачали дрянью. Видать, носорогов и это его пастушка фарфоровая — люди простые, незатейливые — к запретным снадобьям недопущенные. Выползла из соломенной кучи. Надо же осмотреться, куда меня на этот раз судьба определила. Сунула нос в окошко. За уголье узкое. Все бурьяном высоченным заросло. Дальше забор высокий. Из старых неструганных досок. Обычный деревенский забор. На нем сорока сидит. Черной головешкой крутит. Угол обзора из окошка узкий. Больше ничего не разглядеть. Решетка из арматуры сваренная, хоть и мажет пальцы рыжей ржавчиной, а крепкая, не поддается. Подергала дверь, та даже не шевельнулась, заперта накрепко, или засовом снаружи проложена, или подперта, или подперта чем-то. Вернулась к окну, поорала в него помогите, прислушалась. Тихо, только птичье чириканье. Никто не придет меня спасать. Надо думать, как выбираться. Я вдоль стен стала шарить, нет ли ямок, подкопаться, расшатанных или подгнивших бревен, выдавить наружу. Крепкий сарай, надежный, на века стройный. Вот если б наверх залезть, крыша производит впечатление ветхой, уступчивой. Разворошу, поотдираю кровлю там, где дырки, и вылезу. Но до балки не достать, не допрыгнуть, по стене не подняться. Попробовала... Только ногти обломала. В сарае ни доски, ни палки, никаких забытых граблей, табуретки или ящика. Подготовились, убрали все мало-мальски пригодное для побега или защиты. Только тут до меня дошло, что мои похитители не удосужились меня связать. Значит, были абсолютно уверены, мне не удрать. Я пала духом. Сдулась. Уселась на свою солому, поплакала от жалости к себе. Придется покорно ждать, пока явится носорогов и распорядиться мной. Представлять, как он распорядится, не хотелось. Скулила, свернувшись клубком, шмыгала носом, подвывала. Поплакав, опять подергала решетку на окошке, поорала в него, но как-то не смела. Вдруг услышит не тот, кого зову. Пошла вдоль стен, ну хоть что-то найти наткнулась на торчащий гвоздь здоровущий старый еще кованный он вбитый над дверью между бревен наискосок вдоль стены почти незаметен в полумраке выковыривала я его долго расшатывала тащила теряя остатки маникюра вытащила хороший гвоздь длинный сантиметров двенадцать наверное я его под соломенной кучей в землю воткнула вошел как в масло если что Выдерну легко и... Дальше думать тоже не хотелось. В сарае темнело. Бурьян за оконцем из буйно зеленого становился черным, Над забором разливалась вечерняя густая синь. С одного угла проступала пурпурная кайма. Видимо, именно туда заваливалось сонное солнце, вплетя напоследок красной нити в синюю гриву неба. Вдалеке перебрёхивались собаки. Там была жизнь. Я опять крикнула раз восемь «Помогите!» в окно, добавила «Спасите!» и для пущей верности «Пожар!». Но даже далекие собаки не услышали меня. Вместе с темнотой подступал страх. Заползал за шиворот холодной липкой змеей, просачивался сквозь кожу, крутился в животе, обустраивался, собирался заполнить весь отпущенный ему объем, всю меня. Покусывал сердце. Оно дергалось, жалось к горлу. Подальше от адреналиновой лужи ужаса, поднимавшейся все выше и выше, захлестнет волной паники. Утопит. «Не поддавайся, Ленка! При, как привыкла! Поперек! Носорогов! Гнусная тварь! Омерзительный упырь! Убей его! Убей!» Кричала в голове белобрысая девчонка, колотила кулачками по моей черепушке. И страх превращался в ненависть. Ненависть стучала в моих висках. Ненависть кипела в крови, выкристаллизовывалась в холодное острие. Я сама становилась отточенным кинжалом, копьем, мечом. Где же ты, носорогов? Почему не приходишь? Я жду тебя. Тискаю в потной ладошке старый гвоздь, заряжаю его своей ненавистью, перетекаю в него. Я — гвоздь. Я вопьюсь в тебя, носорогов, в твое гнусное тело, выпущу твою черную кровь. Раз от раза зверея бью сотканную из мрака фигуру, втыкаю в нее, нет, не гвоздь, свою ярость, серебряный холодный клинок. Призрачный монстр корчится, распадается, тает. Истекаясь, как ртуть в единое целое, поднимается передо мной вновь и вновь. Но с каждым разом он становится тоньше, прозрачнее, светлее. Дура, это за окошком светает. Всю ночь ты дралась с тенью. Ненависть сделала тебя сильнее? Не смеши. Страх вымотал тебя так, что когда явится эта отнюдь непризрачная сволочь, ты даже пукнуть от слабости не сможешь. Кстати, да, а от страха ли, от омерзения или просто физиология — Но живот скрутило, мне приспичило. А они мне даже ведра поганого не оставили. Долго не протерплю. Ворвётся носорогов. «Умри, несчастная!» А я ему «Простите, можно сначала в сортир?» Ничего себе картинка. Я истерично захихикала с каким-то подвизгом даже. И так, хихикая, пристроилась прямо перед дверью. «Пусть первое, что попадется моему тюремщику, будет дерьмо. Может, вляпается». Они пришли. Открылась дверь, и они появились в солнечном прямоугольнике, подсвеченные сзади, и от этого черные, безликие, плоские, с расплывчатой золотой окантовкой. Бумажные, вырезанные ножницами силуэты. Дверь захлопнулась. Фигуры обрели плотность и объем. Я была готова. Услышала подъезжавшую машину зажав в кулаке свое единственное оружие, бросилась вперед к той фигуре, что выше, с гвоздем на перевес. Смешно, метила в лицо, но промахнулась. Он отшатнулся, я попала куда-то в шею. Но попала, попала. Почувствовала пальцами телом яростью, как впивается металл в тело. Зарычал, ударила еще раз, не знаю, удачно ли. Он ткнул меня кулаком в грудь. Я попятилась. Девчонка обхватила меня руками неожиданно сильно, зашипела. «Говорила же, связать надо!» А он, носорогов, путаясь в каком-то бесформенном балахоне, прыгнул ко мне, но поскользнулся. Догадываетесь, на чем? «Фу, что за вонь!» Девчонка оттолкнула меня. «Она что, обделалась?» Годливо осмотрела свои руки, поднесла к носу, понюхала. Гвоздь был еще со мной. Кинуться на носороговую подружку. Ударить. Гвоздь попал в тыльную сторону ладони. Жаль не в лицо. Ненависть бурлила в крови. Бить, жалить, убивать. Всех. Девчонка завизжала. Носорогов обрушил кулак на мою голову. Считается, что человек, схлопотавший по башке, не помнит самого удара. Амнезия. Вот он заходит в подъезд, за ним хлопает дверь, а вот он обретает себя, лежащего на лестничной площадке под почтовыми ящиками, без кошелька и смартфона. И ни хрена не помнит. Никто его оглушил, ни как это произошло. Маленький кусочек реальности выскочил от удара и улетел, растворился в воздухе. Мир вернулся, наплыл головной болью, резью в глазах. «Валяюсь на соломенной куче. Дежавю. Правда, руки мои на этот раз связаны за спиной. Носорогов и его подручница сидят на табуретках. Свет из окна хорошо освещает их. Они вырядились в черные рясы, вроде тех, что надевают выпускники институтов, когда получают дипломы. Нет, не рясы, что это я? Соображалку растеряла. Мантии. Эти черные балахоны называются мантиями. У девчонки перебинтована левая ладонь, а у мужика на шее наклеен здоровенный кусок пластыря. На щеке красуется синяк и подсохшие корки. След моего укуса. Созерцание ран принесло мне некое удовлетворение. Поерзав, я уселась. Отталкиваясь пятками, доползла на заднице до стены, привалилась спиной. Покрутила запястьями, пытаясь ослабить путы. Не получилось. «Мы будем судить тебя», — провозглашает Носорогов. Я вижу, как он открывает рот, слова вырываются оттуда, но звук запаздывает. Пока смысл доплывет до моей побитой башки, пока ввинтится в мозг через уши, несколько частиц времени успевают навсегда исчезнуть. Сколько еще этих частиц достанется мне? Сложится ли из них день или лишь час? Этот вопрос занимает меня куда больше, чем слова. Пусть говорит. Видно, ему, как и убитому мной братцу, нравится играть, устраивать представления, распределять роли. В этом шоу мне досталась роль преступницы, которую должны покарать. Поэтому пусть говорит подольше. Пока он говорит, я жива. Я пытаюсь смотреть в окошко, но мне видна лишь кромка забора и небо над ней. И сорока. Она сидит на заборе, точно в центре картинки. Вчерашняя или другая? Я почти не разбираю, что бормочет судья, но вдруг вскидываюсь. «Эвелина!» — это слово, вырвавшееся из носороговского рта, выстрелом жахнуло над головой. «Я не Эвелина!» — кричу, прежде чем успеваю подумать. «Не Эвелина! Я не знаю, кто это!» Девчонка смеется, запрокинув белобрысую голову. Смех такой заливистый, веселый. В этом запертом, провонявшем страхом, ненавистью и дерьмом сарае он звучит дико. Они психи, сумасшедшие, два психа, решившие доиграть пьесу кукольника. — Расскажи ей! — отсмеявшись, говорит девчонка. — Пусть знает! — Зачем? Он поворачивает голову к своей подружке. Теперь я вижу его лицо в полупрофиль. Сейчас, когда покусанная щека скрыта от меня, он становится поразительно похож на Олега. Двигаясь в поле моего зрения, это лицо, словно рябит речной водой, переливается. То Олег, а то вовсе нет и не похож, скулы шире, челка падает на глаза. Но сейчас, на короткое мгновение, он становится Олегом. Я вижу именно его, И сама оказываюсь совсем в другом времени и пространстве. В каком? В студии? В подвале? Пространство и время перемешиваются у меня в голове, слипаются в пестрый комок пластилина, и мне уже не разделить эту смесь. Я никуда не уходила из клетки. Все мои побеги были эфемерны, как сны. И неважно, кто скрывается за знакомым лицом, Самойлов или Носорогов, Мертвый или живой, я в клетке, я пленница, я понедельник навсегда. Откуда-то из глубины памяти, как из глубины океана, тихо прозвучало ⁇ Я останусь с тобой навсегда ⁇ Но тогда я расскажу. Так надо. Надо, чтобы она услышала и поняла, все поняла, всю свою вину. Она должна понимать, за что мы судим ее. Теперь девчонка не смеялась. Эта невзрачная, блеклая мышь, напялившая судейскую мантию, стала очень серьезна. Она говорила, и глаза ее светились. Это был свет торжества. Кто она мне? Кто я ей? Почему она обвиняет меня? Просто. Все так просто. Она любит этого урода Носорогова так же беззаветно, как и я. Накачанная дурью пацанка любила его брата. Так же, как я, эта идиотка отдает всю себя своему обожаемому мужчине, растворяется в нем, смотрит его глазами, думает его мыслями. Какие же мы дуры! Я, она, тысячи других девчонок. Нам мало любить своих мужчин. Мы обожествляем их, задыхаемся от счастья, когда они улыбаются нам, когда гладят ласково. Мы, как собаки, отдаем им свои души. Мы, не задумываясь, готовы умереть ради них и растерзать любого, на кого они укажут пальцем. Фас. Что она там говорит? Надо настроить отстающий слух. Эвелина была женой Олега. Она была красивой. Красивый, протянула, в голосе змеей скользнула зависть. Продолжила, красивый Стервой, как ты, у тебя ее лицо. Теперь все встало на место. Он вырезал из всех из нас одну и ту же модель. И теперь я знаю, кто был прототипом. Может быть, я услышу, почему он красил нас в разные цвета девушка сидела на табуретке сложив руки на коленях она словно отвечала урок она бросила его как-то в понедельник он вернулся с работы а ее нет линка сучка записку оставила я ухожу не могу больше терпеть он искал ее не нашел а вадим нашел в голосе прозвенела иная нотка восхищение девчонка повернулась к носорогову притронулась забинтованной рукой к нему, улыбнулась. «И свет, внутренний свет любви и любования», осветил невзрачное личико, и оно расцвело истинной красотой. Она перевела взгляд на меня, и свет стал огнем праведного гнева, полыхнул оранжевым в глазах. Она смотрела не на меня, на Эвелину. Это ее она судила. Как посмела та перестать любить своего господина? Бросила. Ушла. Вадим нашел ее. Он просил, умолял вернуться. Без нее Олег страдал. У Вадима сердце разрывалось, когда он видел, как его брат мучается. А эта тварь смеялась. Сказала, что никогда не вернется, что Олег чудовище, что таким, как он, место в психушке. Вадим наказал ее. «Я наказал ее», — глухо повторил Носорогов слова своей подруги. «Она не должна была так поступать, так говорить. Это я подсказал брату идею сделать себе новую Эвелину». Он замолчал, сидел сгорбившись, глядя в пол. Набежавшая на небо тучка пригасила свет, сочившийся сквозь окно, и фигура судьи прикинулась камнем. Мрачным, холодным. Он убил Эвелину, потому что любил брата. А она не любила. В этом была ее вина. Теперь он собирается убить меня. Весь этот нелепый спектакль скоро закончится. А вместе с ним закончусь и я. Носорогов продолжал рассказывать. Девчонка смотрела на него. Я смотрела в крохотное окошко сквозь ржавые кресты арматуры. Я не узнала, что было ненормального в отношениях Олега и Авелины. Могу только догадываться по более поздним событиям, но так или иначе она не стерпела эту ненормальность и ушла. Самойлов буквально впал в истерику, и брат пришел ему на помощь. Но увещевания не сработали, Линка-стерва не вернулась к мужу. Носорогов убил ее. Сказал ли он об этом брату? Скорее всего, нет». В той игре в куклы Эвелина возвращалась к Олегу по воскресеньям и опять сбегала в понедельник, круг за кругом. Сбегала, возвращалась, сбегала. Смерть брата Носорогов почуял. Наверное, между близкими людьми так бывает. Почуял, кинулся звонить, телефон не отвечал. Позвонил в клинику. Олег Викторович умер, такое несчастье, Нет, мы ничего не знаем. Наверное, несчастный случай или авария, похороны. Наверное, отдали тело родственникам, они и похоронили. Это все, что ему ответили. Где и как он раздобыл информацию, бог весть. Но он вычислил меня. Я была последней в подвале, где умер кукольник. Значит, я убийца. Что у Байбакова с зайчиком прошло для правосудия, не прошло для Носорогова. Он ударил. Но промахнулся. Куст сирени в вечернем парке прикрыл меня. Тогда он напал на Рустама. Убивать не собирался. Чикнул ножичком и залег в засаде возле дома. Знал, что я примчусь. Сегодня, завтра, неважно. Он ждал. И дождался. Мышеловка захлопнулась. Я попалась. Вот, собственно, и вся обвинительная речь. Прямо настоящий суд. Они даже дали мне слово, последнее слово. Я промолчала. Тогда был оглашен приговор. «Мы казним тебя. Не убьем, Именно казним. Ты убийца. Убийцы — смерть. А моратория на смертную казнь у нас, извини, нет!» — весело сказала девчонка. Ей реально было весело, радостно. Радость пузырилась у нее в горле, выскакивала светлой улыбкой. «Как хорошо!» Они все сделали правильно, поймали убийцу, осудили. Преступление будет отомщено, убийца казнена. И любимый Носорогов будет доволен своей... Я так и не узнала ее имени. Судья притащил длинную деревянную лестницу, поставил в середину сарая, влез на нее и перекинул через балку веревку. Завязал на ней петлю, красивую. Выше, собственно, петли несколько веревочных колец как свернувшаяся змея киношная получилась петля наверное в интернете шарил как завязать петлю для виселицы пока он был занят этим его подружка метнулась на улицу унесла табуретки и притащила ведро воды кусок мыла и что- то белое тряпошное свернутое в рулончик вот она положила белое возле меня на солому «Умирать надо в чистом. Помойся и переоденься. Мы придем на рассвете». Когда лестница покинула сарай, сказала Сарогову: «Давай». Опустившись рядом со мной на колени, она опять сжала меня в крепкие, как бочечные ободья, объятия. Спортсменка, что ли? Холодное железо притронулось сзади к моему запястью, поерзала, путы упали. Дверь захлопнулась, звук мотора — Скрип гравия под колесами. Судьи уехали. Почему я не кинулась на них, не попыталась выскочить наружу, понимала, что это бессмысленно, ослабела от страха. Наверное, и то, и другое не кинулась, не попыталась. Развернула матерчатый сверток. Рубаха, белая, длинная, чуть не до полу, из плотного жесткого полотна на рассвете я облачусь в нее вдену голову в петлю и умру они снимут мое тело подогнут ноги просунут голову внутрь ворота завяжут половинками веревки сверху и снизу вот и саван потащат наружу надо было еще ручки по бокам пришить как на матрасах тащить удобнее, а может не потащат выруют яму здесь же прямо в сарае чтоб не светиться. Носорогов ногой столкнет белый мешок вниз, Сверху полетят комьи земли. «Прощай, Ленка, сапог!» «А зачем мне ждать рассвета? Зачем играть по их сценарию? Сейчас я покончу с этим. Они придут утром, Торжественные, как на молебен, А я, грязная, немытая, Болтаюсь в петле с высунутым языком, Дразню. «Не достали! Я ушла! Смылась!» Пусть на тот свет но сама. Да и по делам. Сколько на мне уже? Самойлов, Машка, теперь Рустам. Кто следующий? Пока я жива, это не закончится. От меня одно зло. Пусть я умру, Господи. Петля висела высоко. земли мне не достать. Ведро. Я попила водички, зачерпнув ладошками. Она оказалась чистой, очень холодной, колодезной. И выплеснула остальное. Поставила ведро под петлей, влезла на него. Веревка касалась моей макушки. Вот суки, специально так высоко завязали. Смотри всю ночь на свою завтрашнюю смерть. Готовься. Я вцепилась обеими руками в веревку, потянула на себя, задрав подбородок и встав на цыпочки. Ведро качнулось и повалилось в бок. Я повисла, держась за веревку. Петля начала затягиваться. От страха я разжала ладони и рухнула, больно приложившись задницей обок ведра. «Страх? Боль? Угадайте, кто следующий в цепочке?» «Прояснение рассудка. Нижняя полушария головного мозга сработала. Я передумала умирать». «Идиотка!» — сказал рассудок. «Решила дробич из десяти негритят изображать» та была идиоткой не поинтересовалась что за сволочь ей петельку приготовила и ты такая же а если б они тебе топоры плаху оставили ты б себе голову оттяпала думай дура безмозглая эти шуты гороховые тебе в руки дали что лестницу в небо они тебе дали вот и полезай я снова полезла на ведро просунула один рукав смертного савана в петлю связала оба рукава покрепче повисла рубаха выдержала петля затянулась. Вы на физре по канату лазили? Мы лазили. Сидя на балке верхом, я неспешно распутывала узел, завязанный носороговым. До рассвета далеко, успею, а веревка мне пригодится. Про ценность веревок я уже все знаю. Курс выживальщика могу прочитать. По балке я доползла до крыши, пошла по бревнышкам, выискивая в кровле слабое место. Короче, я вылезла. Не ожидали? Я сидела на ветхой крыше сарая. Надо мной висела огромная луна, рыжая и любопытная, как кошка. Она таращилась на меня кратерами глаз, кривила рот, то ли улыбалась, радуясь моему спасению, то ли усмехалась. Ну-ну, Ленка, это еще не финиш. Вокруг Луны мухами роились звезды, тоже любопытничали. В лунном свете графика окружающего пейзажа была четкой. Зубчатая линия забора, неподвижные стебли бурьяна, готическая чернота в серебряных ризах. Я спустилась с той стороны, где окошко, забор и сорока, пробралась через колючие будылья и, обойдя сарай, вышла на простор. Обернулась напоследок. Вот оно, мое узилище. Рядом темной громадой старый дом, высокое крыльцо с навесом, мезонин с балкончиком, Правда, дна у балкона нет. И яблони. Их стволы едва серебрятся. С некоторых пор я питаю к ним недоверие. Лучше уйти поскорей. Усадебка была отгорожена от дороги лишь парой горизонтальных длинных жердей, прибитых кривым столбиком. Я пролезла между ними и оказалась на грунтовке. По обеим сторонам пустота. Ни заборов, ни домов. Типа хуторок. Но собаки желаяли, значит, рядом должна быть деревня. Попылила. Быстрей смыться из этого проклятущего места. Поворот и, пожалуйста, метрах в трехстах, ну, может, поболее, дома. Я угадала. Домов штук пять. Окна не горят. Спят или нет никого? Дачный поселок. Потом вижу в одном окошке синеватый свет за занавеской. Телек работает. Я туда стучу в калитку, бестолку. Не слышит хозяева. Заборчик из тонких штакетин. Перелезу. Собаки вроде нет. Не гавкает. Стукнула в окошко. Зашебаршилась внутри. Тень проскользнула. Дверь скрипнула. «Хато!» — голос старческий, бесполый. Не поймешь, баба или мужик говорит. «Дед Пихто!» — отвечаю. И в избу ввинчиваюсь. От меня не отвяжешься. В прихожке или в сенях, мне, знаете ли, не до рассуждений, дедок, лампочка горит, теперь видно. Старый, ну, не знаю, лет семьдесят пять, может, и восемьдесят, опять же, мне не да. Тот возраст, когда уже мало что половую принадлежность выдает. Такой самый обычный дедок, чуть сутулиный, плешивый, плохо выбритый, ветошью пахнет. Лицо морщеное, как печеное яблоко. Тьфу, провались опять яблоки. «Дед!» — говорю. «У тебя телефон есть? Мне позвонить, срочно!» Тот хмыкнул и дулю мне в нос сует. Ну, все шученые стали, насмотрелись про мошенников, дождись теперь от пенсионера помощи. «Дедушка, меня Лена звать!» Сбавляю обороты. «Я не собираюсь у тебя телефон воровать, и деньги не сворую, и продавать тебе ничего не стану. Мне в полицию позвонить!» «Это зачем?» «Зачем?» «Тут у вас в деревне шпионское гнездо. Ты телевизор смотришь? Про теракты, что засланцы натовские вскормыши нам готовят, слыхал? Вот у вас там на отшибе кто живет?» Машу неопределенно рукой. Кто? «Я пока говорю, на деда надвигаюсь. Мы с ним уже в комнату протанцевали, к телевизору поближе, а там на экране вечные новости». И как раз что-то взорвалось. Уж не знаю, где — в Сирии, в Беруте, на Украине. «Вот!» — в экран тычу. «Видите, что творят?» «Что?» «Телефон давайте! Я на задании!» Дед из кармана Портков телефон выцепил, мне подает. звони Кось. Набираю Байбаковский номер. Двух гудков не прошло, отвечает. «Да!» Голос взвинченный. «Глеб, это я, Ленка!» и примолкла. «Сейчас, думаю, всех собак на меня спустят. Ушла неизвестно куда и пропала, а он тут...» «Ничуть не бывало». Спрашивает, вроде бы даже подуспокоившись. «Ну и где ты?» «Раз я звоню, значит, жива. Можно расслабиться». «Нет уж, этой радости я тебе не доставлю». «Меня похитил носорогов, и с ним еще какая-то профурсетка, мышь белая. На рассвете меня казнят через повешение». На том конце хрюкнула. «И что, тебе дали право на последний звонок?» Он еще шутки шутит. Вот тут я разозлилась и заорала. «Дурак ты, Байбаков! Мне Верка, Рустамова дочка, позвонила. У них там полный караул, отец в реанимации, его, между прочим, этот же гаденуш порезал. Мамлякат у него в больнице сидит, у мелкого температура, а девчонка одна дома. Я понеслась, а тут эти. По башке треснули и увезли куда-то». «Торможу. Правда. А куда? Я где?» А Байбаков спокойно так говорит. «Я знаю. С Веркой я разобрался. Там все в порядке». Отупела булькою. «Откуда ты узнал?» «Девочка на твой телефон звонила. Ты же не доехала». «Ох, же дура! Кретинка! Конечно, Верка звонила и звонила, пока Глеб не пришел домой и не снял трубку». «Где ты находишься?» спрашивает Байбаков. «Дед, а мы где? Это что за место?» спрашиваю я. «Док Жадилово». «А до города далеко?» «Док километров восемьдесят. Ко мне дачушка-то по выходным ездит. С городу». Жадилова, радостно ору в трубку. «Восемьдесят километров. Приезжай. Я тут у... Как вас зовут? И номер дома какой?» «Игнат Поликарпыч меня зовут. Фефелов. А дом пятый». «Слышал, Байбаков? Дом пять, Фифелов. Давай, жми. Они на рассвете обещали вернуться. Час-полтора надо, чтобы добраться. Это если в машину прыгнуть. А если группу захвата собирать? Чёрных человечков? Это я не знаю. Да и дадут ли? Может, бумаги всякие надо подавать? Есть у Байбакова нужные бумаги? Откуда я знаю? «Игнат Поликарпович, давайте чаю попьем заискивающе улыбаясь, говорю. «Только сейчас я осознала, что сутки ничего не ела. Пару-тройку глотков воды из ведра — и все. Раньше не до того было, а теперь живот очнулся и заурчал. Корми. Игнат Поликарпыч, видимо, дотумков, что попал в дела сурьезные, о каких и порассказывать потом будет чего, как-то весь подобрался, выправился — И бодро посеменил на кухонку. Завозился там, забринчал чем-то. Я осталась в комнатных сумерках. Скудный свет от лампочки из прихожки до да сполохи от телека. Вот и все освещение. Из мрака мне навстречу шагнула девушка. Отражение в высоком зеркале старого трюмо. Подхожу поближе. Чумазое осунувшееся лицо, перепутанная соломка во все стороны над бледным лбом. Настоящее лицо. Непридуманное, не нарисованное. Мое. Заглядываю в глаза, как в окна. «Привет», — говорю той, что живет позади моих глаз. «Мы справились, да? Мы живы?» «А то отвечает она, — «у нас есть дела поважнее, чем смерть. Африка, ее будущий ребенок, Байбаков». «А Байбаков тут при чем?» — пожимает виртуальными плечами. — Сама знаешь. — Чего там стало? — раздается из кухни. — Сюда, Путь, седай. Я просочилась в узкий лаз между холодильником и столом, поерзала на табуретке, привалясь спиной к белой холодной дверце. Дедок что-то помешивал на большой чугунной сковороде, водруженной на электроплиту. Рядом косноязычно бормотал электрочайник. — Накось вот! Сковорода опустилась на выщербленную разделочную доску передо мной. «Картохи с грибами поешь, чё ж чаем брюх полоскать, а может того?» Дед пощелкал по шее. «По стопарику? У меня самогон знатнеющий, не сумлевайся, сам делаю». «Датюшка и в город берет. К сковороде, аппетитно пахнущей грибной жарехой добавился хлеб, щедро отрезанной толстыми ломтями, пара соленых чуть примятых огурцов, порезанная кольцами луковица. Набив рот картошкой, я закивала. Того, так того. Думаю, стопарик самогона мне не помешает. Исключительно для успокоения нервов. Хлопнула обшарпанная дверца стенного шкафчика, на стол выпрыгнула бутылка с этикеткой старейшина и содержимым вполне коньячного цвета. «Это чего у вас, Игнат Поликарпыч?» э, «Так чего?» «Сказал же, самогон!» Дед удивился моей недогадливости. «А чего коричневый?» Он хитро прищурился. а а Это ж кедровка у меня! На кедраче настояна! Для здоровья жуть как полезно!» Кедровка забулькала в мутненькие стопочки. «Давай-ка, сделань -ка, за здоровье!» «Ага!» говорю и за свободу самогон был шершавый как наждак норовил заострять, но я все же проглотила он обжег мне горло ухнул в живот и там распух жарким шаром наполняя меня теплом и уютом мне понравилось по второй что ли я кивнула как приехал байбаков я пропустила уснула прямо за столом после второй стопки. Почувствовала, что кто-то трясет меня за плечо, и обнаружила, что сижу, уронив голову на руки. Разлепила веки. «Глеб!» Выскочила, свалив табуретку из траншейки между холодильником и столом, и на шею ему прыг, не задумываясь. И только вдохнув его запах, знакомый, недаром же спали на расстоянии полуметра, охнула внутренне. «Что же я? Куда?» Отстранилась. Глаза в пол. «Извини, само как-то». Сели, рассказала ему, что да как. Спрашиваю. «Ты один? В смысле, где группа захвата?» Кивает. «Пока один. Через час-полтора подъедут». Я успокоилась. Приедут черные человечки, попрячутся по кустам. Явится носорогов со своей пастушкой. Наденут они судейские мантии и пойдут меня вешать, А тут спецназ как выскочит. «Ку-ку, ребятки!» Полетят клочки по закоулочкам. Очень меня такая перспектива вдохновляла. Только зря я раньше времени обрадовалась. Оно время отмотало час, потом и полтора. А никто не приехал. Байбаков позвонил кому-то, и по лицу вижу, ответ его озадачил. «Что?» — спрашиваю. Машина на трассе заглохла. «У спецназа?» «Такое бывает?» «Бывает», — говорит. «Пошли, покажешь дом. Я их там подожду». «Кого? Их? Спецназ или Носорогова с подружкой?» «Я не переспросила». «Ну, мы и пошли. Чего там идти? Метров триста, я уже говорила. Сверху потихоньку начинало просветляться. Луна как-то стушевалась, сдулась, укатилась мечом в дальний край неба. Чернота ночи размывалась». Будто в чернила потихоньку добавляли воды и размешивали кисточкой. Вот и место моего заточения. Пролезли между жердей во двор, подошли к сараю. Понятно. Бойбаков снял засов, здоровенный деревянный брус, с сарайной двери. Посветил внутрь фонариком, занес ногу через высокий порог. «Осторожно!» — я придержала его за куртку — Не ввались, там э, навоз какой-то у двери. Ладно, пошли посмотрим, что в доме. Он водрузил засов на место. Мы двинулись к крыльцу, но подняться по нему не успели. Из-за поворота дороги вынырнул белый луч света, заметался, подпрыгивая в пустоте. Сюда ехала машина. Черные человечки? Нет. Машина, обычная легковушка, быстро приближалась к дому. «Быбаков, это они! Носорогов со своей мышью! Что делать?» Глеб дернул меня к себе. «Сюда давай!» Пригнувшись, мы порскнули в тень высокого крыльца. Машина встала, чуть притушив свет, словно опустив глаза. Хлопнули дверцы. Хрумкнули ступени крыльца. Брякнула, скрипнула, стукнула. Открылась и закрылась дверь над нашими головами. «Что-то они рано!» Шепчу прямо в ухо глеба. Не рассвелошь еще, могли бы и побольше мне времени оставить. Шшш! -ш, -ш, ш Байбаков закрывает мне рот ладонью. Мы жмемся в угол под стеной, укрытые густой тенью крыльца. Но что будет, когда они, мои тюремщики, спустятся во двор? Путь к сараю лежит как раз в нашу сторону. Достаточно чуть оглянуться, и вот они, мы. В доме включается свет. Желтый скошенный четырехугольник сетью падает нам на головы. Байбаков, смываться надо. Страх поднимается в животе. Нужно уменьшиться, сократиться, стать горошиной, закатиться в щель. Ладони потеют. Спина вжимается в жесткое дерево стены. Если сейчас носорогов выйдет, я заору и помчусь, не разбирая дороги, Во мне зреет паника, захватывает управление сознанием, телом, заарканит и понесет. Глеб тянет меня за угол дома, одними губами почти без звука проговаривает. «Здесь побудь, не выходи. Поняла?» Трясу головой. «Поняла, не выйду, побуду. Я врасту здесь в землю, стану деревом, стеной дома, неподвижной и слепой». Я не вижу ничего, и меня никто не увидит, не узнает. Меня нет. Глеб встает передо мной, вытаскивает откуда-то из подмышки пистолет, беззвучно переводит предохранитель в боевое положение. Паника отступает. Байбаков надежен как скала. За его спиной я в крепости. Убеждаю себя. Я в безопасности. Он справится. Что ему, какой-то носорогов? Тьфу! А там, глядишь, и группа захвата подтянется. Шаги по крыльцу. Тяжелые. Мужские. Носорогов. Один. Один. Подходит к машине, гасит фары. Идет к сараю. Звук шагов скрадывает трава. Мантия колышится, перетекает вокруг его тела. Он словно плывет черным облаком сквозь падающий из окна свет. Материален ли он? «Может, все, что я вижу, — лишь сон моего больного разума? Может, меня и правда нет здесь? Я по-прежнему в дурке?» На миг такая перспектива показалась привлекательной. Психушка, теплое одеяло, пыльные деревья в расчерченном на квадраты окне. Покой, безопасность. Носорогов снял засов, шагнул в сарай. Оттуда раздался озлобленный мат, и этот пес, потерявший свою дичь, выскочил наружу. Стоять! Бойбаков шагнул в световой четырехугольник. Носорогов быстро сунул руку за спину и тут же выставил перед собой вилы увесистый дрын с тремя хищными, чуть загнутыми когтями. Где и взял? Когда мы подходили к сараю, я никакого огородного инвентаря не видела. Мужчины замерли. Глеб с пистолетом в вытянутой руке, носорогов с выставленными вперед вилами. На миг мне показалось, что я смотрю на них сверху, будто это экран игры в героев. Чей ход? Мой несостоявшийся палач ухмыльнулся, его взгляд скользнул за плечо Байбакова. Что он там увидел? Я высунула нос из-за угла. Совсем чуть-чуть. Нос и один глаз. На крыльце была носороговская мышь. С ружьем. Ружье, если его продолжить, упиралось в спину Глеба. Все трое стояли на одной линии. Оружие, ружье, пистолет, вилы тоже составляли одну линию. Если я сейчас заору сзади, Байбаков обернется и, возможно, выстрелит в девчонку. Тогда вилы ударят ему в спину. Носорогов убьет его. А потом меня. Если я промолчу, отползу в тень, сожмусь в комок, мышь пристрелит Байбакова, но я останусь жива, дождусь группы захвата, и мой кошмар закончится. Зато начнется новый. Кровь Глеба навсегда останется на мне, не отмыться. Как я буду смотреть в глаза Рустаму, Верке, Африке, Машкиному, еще не родившемуся мелкому, которому я уже набилась в тетке. Это не мышь, не носорогов убьет Байбакова. Это я его убью, как кукольника. Убью вполне осознанно. Сколько уже на мне? Кукольник, недостреленная Машка, недорезанный Рустам. Теперь Байбаков. Нет уж, хватит. Выскакиваю из тени и прыгаю на спину Байбакова. От неожиданности он начинает валиться вперед. Над головой гремит выстрел. Последнее, что я слышу... Далекий собачий перелай, в который тоненькой ниточкой вплетается еле слышная полицейская сирена. Конец книги Ю Шутовой. Все мои лица читала для вас Екатерина Контикова Конь Тякова.